Глава 52 Генри Спрэгью повел жену на прогулку вдоль их любимого пляжа, того, что в конце проходит перед ромэмби -хаусом. Было четверть седьмого, когда они увидели Адама и Менли с ребенком у кромки воды. Спрэгью остановились. После обмена приветствиями Адам предложил всем зайти в дом, И выпить по стаканчику вина. У Ффоби был плохой день. после того как они с Генри и Джен Пали вернулись от скота Ковия, Фобби была очень возбуждена. Она пошла в кабинет и стала искать свои папки, обвиняя Генри и Джен, что они украли их. Генри решил, что лучше показать их ей, чем снова объяснять, зачем они нужны Мэнли. К тому же ему хотелось рассказать Адаму о разговоре со Скоттом. Он принял предложение, и они, следом за Николсами, прошли с пляжа в дом. Пока они шли по газону, Генри объяснил Мэнли, что хочет сказать. Мэнли слушала с упавшим сердцем. молясь, чтобы Фобе не стала настаивать на возвращении своих материалов. Но Фобе казалась лишь польщенной, увидев аккуратные стопки книг, папок и записей. Она любовно провела по ним пальцами, и ее муж и Николсы увидели, как проясняется ее лицо. Из глаз пропало рассеянное выражение — «Я хотела рассказать вам историю», — пробормотала она, открывая папку с рисунками. Мэнли увидела, что Фоби намерена просмотреть все рисунки. Когда Фоби дошла до нарисованных Мэнли, она подняла их и воскликнула. «О, вы скопировали их с картины, которая была у меня!» где Медитабель вместе с Эндрю на корабле. Я никак не могла найти ее. Думала, что потеряла. Слава Богу, — подумала Мэнли, — существует картина, которую я могла скопировать. С этим чертовым лечением я стала все забывать. Фоби постояла минутку, изучая лицо Медитабель. Она чувствовала, что ее снова затягивает темнота, что она снова потеряется в ней. Она страстно желала, чтобы рассудок не покидал ее. — Ее муж любил ее, — думала она, — но не верил ей. Вот почему она умерла. Я должна предупредить жену Адама тот же план и для нее. — План! — План! Она постаралась зацепиться за мысль, но это было бесполезно. «Мегитабель? Эндрю? Кто еще?» Перед тем, как ее поглотила серая пелена, Фоби успела шепнуть Мэнли. «Мегитабель невинна. Тоби Найт. Ответ в папке «Мункусы».